Но обо всём этом я узнал в частном порядке, допрос формальный ещё не начался. Ждали начальника охраны аэропорта. Когда он явился Рэнди, как неофициальный представитель американской стороны, сделал заявление о нашей операции. Я слушал его незаметно, отдирая мокрые штанины от тыкв. Он объяснил самое необходимое. СНР тоже был лаконичен. Заявил, что наша операция для посольства не тайна что о ней поставлен в известность Интерпол, который, в свою очередь, обязан уведомить итальянскую сторону. Это был ловкий ход, потому что вся ответственность перекладывалась на международную организацию. Конечно, наша затея их совершенно не интересовала. Они хотели знать, что произошло на лестнице. Инженер технической службы аэропорта не понимал, как я мог выбраться из воронки и подземелья, Не знаю тамошних. Ледвит недооценивает подготовку американских десантников, которую я прошёл. Он мне сказал только, что я прошёл это где-то чуть ли не с лишним лет назад. В целях слышались удары по железу, от которых дрожали стены. Спасательные работы продолжались. Требовалось вернуть часть моста, искорёженного взрывом. Пока из подобломков извлекли 9 трупов. И 22 раненых, из них семь тяжело. За дверью начался какой-то шум, и лицо по эффект жестом направил туда одного из офицеров. Когда офицер выходил, за расступившимися людьми я заметила отдельный столик и на нём мою куртку, разортую по всем швам, и с той же истерзанной сумочку Анабель. Её содержимое было разложено на листах белой бумаги, рассортированное наподобие игральных фишек. Офицер вернулся и развёл руками. Пресса, какие-то предприимчивые журналисты, сумели прорваться даже сюда. Другой офицер обратился ко мне. Лейтенант Коннети, что вы можете сказать о взрывном устройстве? Как его пронесли? Вот аппарат был с двойным дном. Когда японец вынул его из футляра, задняя стенка вместе с плёнкой выскочила как чертик из шкатулки, и он выхватил гранату. Вам знаком этот тип гранаты? В Индии такие в штатах часть пороховой дорожки находится в черенке. Заметив, что черенка нет, я догадался, запал переделан. Это граната оборонительного действия с большой силой поражения. Металл в ней кот наплакал. Оболочка сплавлена из угольков кремня. В этом месте эскалатора вы оказались случайно, не так ли? Нет. В напряжённой тишине, прерываемой только далёким лязганьем, я искал подходящие слова. Я оказался там не совсем случайно. Японец пошёл вслед за девочкой, потому что знал, что она наверняка не сможет ему помешать. Девочка, я показал у неё взглядом, пошла вперёд, потому что ей понравилась собачка? Мне так показалось, верно? спросил я у Анабель. Да, с явным удивлением ответила она. Я улыбнулся ей. Что касается меня, я спешил. Это, конечно, и рационально, но когда человек-то робится, он невольно хочет первым оказаться в самолёте. Значит, и на лестницу тоже. Я не думал об этом. Так получилось само собой. Они перевели дух, коннетье что-то шепнул префекту. Мы хотели бы, чтобы барышня не слыхла некоторых подробностей. Не соизволит ли барышня покинуть нас на минутку? Я взглянул на Анабель, она впервые за всё это время улыбнулась мне и вскалых. Перед ней отворились дверь, Конатиус снова обратился ко мне. У меня такой вопрос: когда вы начали подозревать японцы? Я вообще его не подозревал. Свою роль он выполнил безукоризненно. Когда японец присел на корточки, я подумал, что он сошёл с ума а когда разведил гранату, понял, что в запасе у меня нету 3 секунд. А сколько же? Этого я знать не мог. Граната не взорвалась, когда он вырвал щеку, значит, было замедление. Думаю, каких-нибудь 2 секунды, может, 2 1/2.